Каррелена. В небе оставался только один корабль над Нью-Йорком. Только теперь мир узнал, что над другими городами никаких кораблей и не было. Накануне громадный флот сверхправителей обратился в ничто, растаял, как туман, когда выпадают утренние роса.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 доверчиво прильнули два человеческих детеныша.